Но ей повезло. Не успела она дойти до клетки с щенками скотчерьеров, как на сцене появилась особа, которая могла быть только миссис Ковард Блэнкинсоп. Эта дама оказалась полной женщиной около 40 лет, ходившей по земле с такой важностью, словно это самая земля и ей принадлежала. Впрочем, в данном случае так и было. Но Анну больше заинтересовало её лицо которая показалась ей лицом вполне здравомыслящего человека. И её одежда отличалась удобством и продуманностью. На ней были простые туфли на низком каблуке, плотные брюки и твидовый костюм с некоторыми современными декоративными элементами. Она всё же эта разумная и практичная дама, по мнению Анны, кое-в чём ошибалась. Отправляясь навестить одну собаку, она прихватила с собой другую, старого-престарого гончего кобеля, и, похоже, животному, наверняка побывавшему здесь не один раз, это не слишком нравилось, поскольку кобель постоянно скулил и старался укрыться за юбкой своей хозяйки. Это не спасло его от непрестанных наскоков беременной Шейлы, так что разговор между встретившимися у вольера женщинами Постоянно прерывался то отчаянным лаем, то отрывистыми командами хозяек, пытавшихся призвать своих питомцев к порядку. "Ну, добрый день, мэр", произнесла миссис Ховард Бленкинс, обхид два миновав арку ворот. "Пришла вот посмотреть, как поживает мой бедный Руфус. Не скулеет Фриц, это не присенить тебе в реда. Это отлично, это знаешь". "Ну, добрый день", ответила молодая женщина. "Шайлоу" Сейчас же оставь его в покое. Извините, миссис Ховард Бленкенсоп. Боюсь, Шейла из-за беременности стала слишком раздражительной. Итак, Аруфусе. Полагаю, он в полном. Шейла, ко мне. Пойдем, Фритс. Она знает, что ты ее боишься и пользуется этим. И тем не менее, Мэри, не могли бы вы увезти собаку? Я бы не захватила Фрица с собой, но ему так не хватает обычных воскресных прогулок, правда, дорогой? Без особого желания, Марис схватила Шейлу за ошейник и увела в дом. Фриц, избавленный от своей недоброжелательницы, уселся на землю и принялся яростно чесаться. Хозяйка наклонилась к нему, чтобы потрепать по ушам, огляделась и тут заметила Анну. "Ох!" воскликнула она. «Извините, полагаю, вы пришли, чтобы купить какую-нибудь собачку, а я вам помешала. Я вас не заметила, простите». Оказавшись лицом к лицу с человеком, ради которого она приехала в Линкольншир, Анна неожиданно почувствовала, что не может сказать ни слова. К счастью, миссис Ховард Бленкенсоп определенно привыкла к тому, что молодые женщины в ее присутствии теряют дар речи, и к облегчению Анны, взяла продолжение беседы на себя. Любите собак, осведомилась она, зашагав к Валлеру, в котором сеттер, учуев хозяйку, уже зальёлся радостным лаем. Прочим, о чём я спрашиваю, каждый приличный человек любит собак, я так думаю. А Мерсис Хавард Бленкинс обросил взгляд через плечо на Мэри, следовавшую за ними. Хорошая девушка. Правда, нерегулярно платит ренту, но я тем не менее стараюсь помогать ей, чем могу. Но в любом случае не давайте тех денег, которые она требует. И если поторгуетесь, всегда есть шанс сбросить цену на полгинейев, а то и больше. Только не говорите ей, что я вам это сказала. Ну, здравствуй, дорогой Руфус. Видишь, малыш, твоя старая хозяйка пришла тебя навестить. Как поживает наш мальчик, как видно, не очень хорошо. Бедняжечка. И она начала всёсюкать с собакой, чего не стесняются даже самые большие интеллектуалы при общении с четвероногими друзьями. То неожиданно, словно из-под земли возник Мартин и взял Анну под руку. Затем, отведя её от клетки с Руффусом, тихо спросил: "Это кто?" Миссис Ховард Бленкенсоп, словно бы с удивлением, ответила она. На лице у Мартина появилось озадаченное выражение. «Уверен, что нет», — сказал он. А она с минуту смотрела на него в полном недоумении, пока до нее не дошло, к чему он клонит. Когда же это произошло, ее недоумение лишь возросло. У Анны не осталось сомнений, что эта женщина значительно отличается от данного Элдерсеном описания. Прежде всего, эта дама определенно получила неплохое воспитание. Конечно, ее манеры могли вызвать легкое удивление в Хэмстеде, но здесь, в деревне, она была на своем месте. И ни у кого, и меньше всего у служанок отеля «Пенберри Олд Холл», ситавшихся у себя в заведении тонкими знатоками определения положения людей в обществе не повернулся бы язык назвать её женщиной ведущей себя не как леди. Произошла какая-то ошибка, решила Анна. Эта женщина никогда не останавливалась в отеле Пентберри, уверенно сказал Мартин. Но не может быть, что это она? Может, когда выезжает на отдых, она ведёт себя по-другому, чем здесь, высказала Анна весьма спорное предположение. Впрочем, секундой позже вопрос разрешился сам собой. Миссис Хавард Бленкинсб закончила беседовать со своим любимцем, отряхнула юбку, на которой лапы Руфуса оставили пыльные следы, и произнесла: "Должна быть, я произвожу впечатление не слишком умной особы". Посколько подняла из-за этого пса такой шум, но на это я вам, мэри, скажу так: когда вы достигнете моего возраста, если у вас не будет детей, вы в плане общения станете очень зависеть от своих собак. Таким образом, нам ещё предстоит прояснить и проблему с сыном, подумала Анна. Она буквально сгорала от любопытства, не зная, как его удовлетворить. Чем временем драгоценное время утекало, поскольку миссис Хавард Блэнкинсоп, позволив себе ещё немного телячьих нежностей с Руфусом и обменявшись с Мэри сплетнями, кто за сколько и какую собаку купил, определённо собралась уходить. Анна многое отдала бы, чтобы продолжить знакомство с ней, но не представляла, как это сделать. Неожиданно ей на помощь пришёл Мартин. Видимо, эта женщина тоже заинтересовала его, и он решил изменить свою политику невмешательства и участвовать в расследовании наравне с Анной. В подходящий момент он включился в беседу, которую вели местные дамы, сообщив о своих наблюдениях, связанных с собаками. А поскольку его замечания оказались любопытными, умными и верными, тут же был принят в маленькую компанию собачников и, Позже он сообщил Анне, что эти наблюдения были чуть ли не единственными его познаниями в данной области. А Мартин совершенно ошеломил мисс Хэвард Блэнкинсоп, которая потребовала, чтобы он немедленно назвал себя и представил свою спутницу. Услышав фамилию Дикинсон, она пристально посмотрела на Анну и задумалась. "Дикинсон", наконец произнесла она. Кажется, я уже где-то слышала эту фамилию или видела, причём совсем недавно. Ах, ну, конечно. Она снова устремила взгляд на Анну и со значением добавила: Правда, у девушек нынче не принято слишком долго носить траур. "Да, это был мой отец", призналась Анна. "О боже!" воскликнула дама и в знак сочувствия даже прищёлкнула языком. Что ж, в такое тяжёлое время приобрести собаку действительно хорошая идея. Присутствие в доме щенка прекрасно отвлекает от печальных мыслей. Анна до конца не понимала, как Мартину это удалось, но спустя 10 минут они вместе с миссис Ховард Блэнкинс уже двигались по улице, направляясь к старому дому в Грандже, каким-то образом отделавшись от юной хозяйки с собачьим аптомником и даже ничего у неё не купив, миссис Ховард Бленкинсоп оказалась человеком словоохотливым, и когда они достигли ворот домовладения, Анна уже довольно много знала о кризисе в сельском хозяйстве причудах местного викария и даже об упорямстве покойного полковника Ховарда Бленкинсопа и абсолютно ничего об отеле Пентбери. Гостям предложили остаться на чай в старом но при этом довольно комфортабельном доме, оказавшемся внутри примерно таким, каким Анна себе и представляла, за исключением грабёр Уислера, которого Анна никак не ожидала здесь увидеть, и которые на её взгляд стоили больше, чем всё это домовладение. После чая хозяйка отвела гостей в беседку, чтобы они могли подышать свежим воздухом и полюбоваться красотой уже клонившегося к закату августовского вечера к этому времени она почувствовала что они с Мартином уже наладили приятельские отношения с миссис Ховард Блэнкинсоп и решила поговорить о наболевшем Извините за неожиданный вопрос миссис Ховард Блэнкинсоп сказала она но не доводилось ли вам когда-либо бывать в Пендбери как вы сказали дорогая Пендбери это где же такое место Ну, э, Пенберри Олдхолл когда-то это домовладение принадлежало нашей семье, а теперь там отель. И именно там мой отец и умер. Нет, дорогая моя, мне там бывать не приходилось. Но что навело вас на эту мысль? Понимаю, что мой вопрос мог показаться вам странным. Но дело в том, что ваше имя и адрес обнаружились в регистрационной книге этого отеля. Господи помилуй. Моё имя и адрес? Вы уверены в этом? О, да, нет никаких сомнений. Ну это просто Бог знает, что такое. И когда же, согласно записи, я там предположительно останавливалась? В начале этого месяца, если мне не изменяет память. И провели там две недели. Кстати, в компании с молодым человеком, который, опять же, согласно записям в регистрационной книге, числился вашим сыном. С молодым человеком лицо миссис Ховард Бленденса приобрело багровый оттенок, и Ане на мгновение показалось, что ее сейчас хватит удар. Две недели. В начале этого месяца. Но это уже слишком. Аня рядом на миссис Хэвард Блэнкинсап запрокинула голову на подголовник кресла и громко от всего сердца расхохоталась. А однако, какая дерзость, произнесла она, отсмеявшись. Даже я бы сказала откровенная наглость. Она достала из кармана жакета огромный носовой платок и вытерла выступившие от смеха слёзы. Как жаль, что я поругалась с викарием И временно с ним не разговариваю. "Уж так бы эта его история позабавила, так позабавила". Я вернул платок в карман своего практичного одеяния. А Мерсес Ковард Блэнкинс ус уже совсем другим, довольно спокойным голосом проговорила: "М-да, ситуация. Знаете что? Давайте пройдём в дом. Полагаю, вы уже достаточно нагляделись на красоте моего сада. Я предложу вам шари и расскажу, что знаю об этом деле. Рассказывать, правда, особого нечего, начала хозяйка, разлив шари по бокалам. Если вы с ней не знакомы, то не поймёте, в чём заключается смысл шутки. Вот почему я так сожалею по поводу викария, но не рассказать об этом не могу. Но ну, так вот, у меня была кухарка, «Вы хотите сказать, что эта кухарка под вашим именем проживала в Пенбери?» — быстро спросила Анна. «Именно», — согласно кивнула миссис Ховард Бленкенсоб. «В общем, ничего особенного, если смотреть на это так, как сказали вы. Но видели бы вы эту женщину. Та еще миссис Ховард Бленкенсоб из нее получается. Ну, а если честно, я очень сердита на нее. То, что ей воспитания не хватает...» Это, надеюсь, понятно. Но тут хозяйка снова начала смеяться. Хороша артистка. Так и вижу, как она вплывает в гостиницу в своём лучшем платье, а в моём старом платье, заметьте. Оказавшись в новом месте, она ужасно любила напускать на себя важный вид и изображать особу из высшего света. По крайней мере, так как она это понимала, она кухаркой была отменной. Она вздохнула, словно отдавая дань своей утрате. А когда она оставила вас, поинтересовалась Анна всего неделю назад, как раз после того, как вернулась из отпуска. Это произошло совершенно неожиданно. Но, если не возражаете, начну с самого начала. Но вместо того, чтобы начать с самого начала, Эмиссес Ховард Блэнкинсоп нежно это на посмотрела на своих гостей с подозрением и сказала: "А нет, в самом деле, удивительная ситуация. Но почему, собственно, я должна это всё вам рассказывать? Почему вы так этим интересуетесь?" "Прошу вас, миссис Ховард Блэнкинсоп, расскажите нам всё, что знаете", попросила Анна. "Долго объяснять, но это действительно очень важно для нас". Мы приехали сюда из Лондона лишь для того, чтобы спросить у вас об этих записях в регистрационной книге отеля, вступил в разговор Мартин. Что такое? А я-то думала, вы приехали в нашу деревню, чтобы купить у мэри собаку. Мартин покачал головой. Просто зашли к ней, чтобы разведать обстановку. Не такой уж я знаток собак, если разобраться а Анна вообще их не любит. А она, заметив, как при этих словах миссис Хэвард-Блэнкинсон нахмурилась, быстро вмешалась: "Неправда, Мартин. Неужели ты не заметил, в какой я пришла в восторг, когда увидела красавца Руфуса? После того, что вы тут наговорили, никак не пойму, на ногах я стою или на голове", воскликнула хозяйка дома. "Что вообще происходит?" "Могу сказать только одно", заявил Мартин. "Причина всей этой суеты большие деньги, очень большие деньги. А надеюсь, вы имеете в виду не деньги, а миссис Марч?" "Эмиссис? Извините, как вы сказали? Эмиссис Марч? Так зовут мою бывшую кухарку. Забыла, ведь вы её не знаете". "Ну и дела", вскричал Мартин. Миссис Ховард Бленкенсеп взглянула на Мартина с таким удивлением, что она решила немедленно вмешаться. «Прошу прощения», — проговорила она, — «но вы действительно должны рассказать нам все о миссис Марч. Разумеется, мы поступаем весьма невежливо, требуя это от вас, но уж слишком это для нас важно. Мы, люди образованные и весьма респектабельные, уверяю вас, просто...» оказались в затруднительном положении, между тем вы единственный человек, который может нам помочь.